Глава девятнадцатая. Ночь ледяных цепей Через два дня Закат еще догорал, но луна, огромная и алая, словно Рубин, уже виднелась на небосводе. Проклятое солнце полуночи так ее называли, ведь ее свет даровал нечисти особую силу. Обычно она появлялась за неделю до праздника снежных лилий. Самая долгая и жуткая ночь в году. В это время мертвая вьюга частенько призывала дикую охоту, пытаясь воспользоваться благословением темной луны и вырваться на волю. Затем твари постепенно теряли силу, и в ночь зимнего излома я перехватывала контроль над искрой стихии. Но ради спасения детей нам пришлось ускорить пробуждение цветов и провести ритуал, чуть раньше положенного. Равновесие стихий пошатнулось, к счастью, в нашу пользу. Боги закрыли глаза на это нарушение, ведь на кону стояли сотни крохотных жизней. Но теперь кровавая луна вошла в полную силу, и нам предстоял сложный бой. «Ваше высочество!» — я подлетела к Латифе. Она стояла у окна, неотрывно наблюдая, как солнце садится за горизонт. Сосредоточенное лицо, без тени страха, напряженная линия губ, сжатые до побелевших костяшек кулаки. Поддержка рогнара и общение с Таэль пошли ей на полюсу. Она уже ничем не напоминала прошлую себя. Забитую, дрожащую от страха и приехавшую во дворец Крестофа по приказу брата, чтобы соблазнить одного из титанов и сделать своим защитником. «Я хочу вырвать его сердце», — вдруг произнесла Латифа. «Холодно и зло, словно в трансе. Хочу вырвать сердце Варена и отомстить за свою мать, за всех девушек, умерших из-за этой твари, за малышей, которых столько лет приносили в жертву нечисти». Она умолкла, а я подлетела ближе и положила ладонь на ее плечо. «Латифа, дева серебряной крови, моя магия не могла ей навредить». «Мы обязательно отомстим, но не поддавайтесь эмоциям, ваше высочество. Вы не должны рисковать». «Помню». Принцесса вздрогнула и вновь сжала кулаки. «Я не воин и слабая». «Нет, вы сильные, намного сильнее многих, иначе давно бы сломались». А я и сломалась, — горько усмехнулась Латифа. Если бы не шанс навсегда уничтожить нечисть, никогда бы не нашла в себе силы сражаться. Вся моя жизнь — сплошная череда коротких перебежек. От полнолуния к полнолунию, от одной пытки к другой. Я кружилась в вихре этого кошмара, зная наверняка, что через месяц все повторится. Без шанса на свободу или спасение без единой возможности сбежать навсегда. Я сильнее сжала ее плечо. Пережить боль страшно, но еще страшнее, когда этой боли нет конца, когда надежда становится частью чудовищной пытки, а вера, что это когда-нибудь закончится, осыпается ядовитым пеплом. Мне были знакомы эти чувства. У меня впервые появился шанс «Не отсрочить истязание, а положить ему конец», — продолжила принцесса, — «и я ни за что не отступлю». «Прекрасный настрой!» — к нам подошла Джайна. Она уже приняла человеческий облик. Мне было непривычно видеть ее такой. Без накидки и вороновых перьев, без бусин в волосах, простая черная форма наемницы и меч на бедре огненные пряди, собранные в тугую косу, чтобы не мешали в бою. Больше всего удивляло открытое лицо. Даже я всего пару раз мельком видела ее без маски, Джайна не расставалась с ней никогда. Я знала, что это подарок Вайлана, но лишь недавно она призналась, что и в прошлой жизни Райан дарил ей похожую маску, когда приглашал на карнавал. Джайна отказалась, Но маску сохранила как талисман, а в этой жизни и вовсе носила не снимая. Она стала для нее нитью, тянущейся сквозь жизни и перерождение. Солнце почти село, добавила она, глядя на латифу. Я готова, уверенно ответила принцесса. Зов становится все четче. Пора! Варен начал свой ритуал час назад. Но до того, как Луна вступит в свои права, он не мог переместиться к жертве или увести ее за собой. Если бы мы хотели просто сорвать обряд и отбить у него Латифу, то остались бы в замке. Сейчас темная звезда сильна, призраку будет сложно пробиться сюда, несмотря на цепи, связывавшие его с принцессой. Но чтобы выманить ее, монстр может навредить детям. Никто не хотел рисковать, поэтому и решили что латифа выйдет ему навстречу портал готов в комнату проскользнула эстер да поможет нам стихия прошептала принцесса подхватив лежащий на подоконнике букет снежных лилей кроме рагнара с нами телепортируются крестов Тиль саидом и двадцать драконов отряд небольшой Зато к проклятому лесу уже выдвинулась объединенная армия магов под командованием Демиана. Туманные стражи и гвардейцы Тиля, бойцы Кристофа, некроманты Аида и инквизиторы Рубинового королевства. Они ударят после захода солнца, когда вся нечисть вылезет из нор. Ее будут выманивать специальными амулетами и мгновенно уничтожать. Солдаты зачистят подходы к храму, не позволяя мертвой королеве стянуть в чащу резервы. Эта часть плана вызывала самые ожесточённые споры, слишком большой риск. Если Аиду не удастся вскрыть память Варена и узнать настоящие имена мертвого генерала и его сестры, атаковать лес уже не будет смысла. Нечисть все равно возродится. Получится, что мы зря рисковали, ослабив купол, и переместив в чащу такое количество магов, но все же мы убедили глав драконьих кланов поддержать нас. Латифа неожиданно вздрогнула, и через миг все почувствовали, как вокруг растекается флер мертвой магии. Варен усиливал узов Я подлетела ближе, занимая место за Латифой. Первым пойдет Рагнар, после принцесса, затем я. Драконид примет основной удар, как страж проклятой невесты, а мы поддержим его магией холодной крови. Остальные дракониды прикроют тылы. Ритуал ледяной крови ограничивал их в правах и возможностях вмешиваться напрямую. Атаки варона будут наносить им утроенный урон из-за проклятия кровавой луны. Они открыто вступят в бой, только если ситуация выйдет из-под контроля. Это битва Рагнара, Латифы и моя. Мы с принцессой связаны кровью, пусть связь и призрачная, но именно она давала мне право сражаться с мертвым генералом наравне с принцессой. Гард, доложи обстановку, попросила. Мои разведчики патрулировали берег серебрянки. Варен поднял со дна реки нечисть, сообщил волк. Мелочь мы потрепали но к всадникам смерти приближаться не стали. Дюжина рыцарей, десять банши и столько же стрык. Он пытался призвать еще, но Этери не позволила. «Еще бы! Своя шкура ей дороже!» — ответил Аид. «Но это и был расчет!» — усмехнулся Тиль. После лечения он провел два дня в постели, восстанавливался, чтобы участвовать в главном сражении. Я прилетала к нему, как только выдавалась возможность, а иногда к нам приносили малышку Лейлин. Кроха была искренне возмущена, когда проснулась и не обнаружила рядом уже привычный источник живой магии и тепла. Сила нянечек и других драконов подходила ей намного меньше. Лейлин пищала, настойчиво требуя вернуть ей Тиля. И сердобольный олов бегал с малышкой туда-обратно. Похоже, маленькая хитрюга определилась не только с родителями, но и дядю выбрала. От мысли о девчушке на душе стало теплее. Тревога сменилась уверенностью. «Дамиан начал зачистку проклятого леса. Перемещаемся!» — скомандовал Крестов. И перед нами вспыхнуло зарево портала. Миг мы оказались неподалеку от истоков полуночницы. Здесь не было нечисти. Разведчики Гарда заранее выбрали безопасное, просторное место и установили маячки. Но даже отсюда я слышала волны мертвой магии. Варен поднимался в верхний мир, обретая форму. И цепи, связывающие его с Латифой, звенели все громче. Если бы не Рагнар, принцесса уже сходила бы с ума от Зова, не в силах противиться ему. Вдали раздался протяжный вой, и воздух завибрировал от древней силы. Чудовищный и злой, ядовитый для нашего мира. Принцесса вздрогнула, крепче сжимая цветы, и решительно шагнула вперед. «Я, Латифа Ингаско, отказываюсь платить долг смерти за своего отца и вызываю генерала Варена на суд кровавой луны». Ритуальная фраза прозвенела могильным эхом, и вой чудовище сменился хохотом. — Ничтожество! — услышала ракочущий ответ. — Ты забыла свое место. Пора напомнить, кому принадлежишь ты и весь твой бесполезный род. Вспышка. Варон появился из ниоткуда призывая вихрь ледяных стрел. Поляну залила могильным заревом, но Рагнар успел выставить щиты, принимая удар, а через секунду вспыхнула и магия принцессы. Она ударила лича в ответ, предпочитая бой, а не смирение, и давая мне возможность вмешаться. Я призвала магию стихии, усиливая защитный купол драконида. Это еще не настоящий Варан, всего лишь марионетка, но даже она невероятно сильна. Рагнар выхватил из ножен клинок и бросился на фантома. Рывок, розчерк зачарованной стали и пронзительный перезвон. Сабля дракона слилась в танцы с мечом генерала. В тот же миг я услышала голос гарда. «Приближаются мертвые всадники, они пытаются окружить вас». «Так даже удобнее», — усмехнулся Аид. «Люблю, когда враг сам спешит в могилу». «Эй, и нам оставь что-нибудь!» — возмутилась Джайна. «Давненько я не разминалась». Что ж, помощников генерала добьют быстро, в этом я не сомневалась. Поэтому подлетела ближе к Эстер. Она отправилась с нами, чтобы подстраховать Аида во время ритуала. Я выжидала, латиф и Рагнар пока справлялись без меня. Первый фантом пал, но бой с призраком заведомо нечестный. Варен мог по очереди призывать десяток таких кукол, чтобы вымотать противника. Зато духа невозможно ранить или истощить, только разрушить ядро силы, пронзив его зачарованным клинком или развеивающим плетением. Увы, против высшей нечисти второе бесполезно, а первое опасно. Такую тварь нельзя убивать. Лишившись оболочки, древний дух тут же прыгнет в тело убийцы или ближайшего мага. Но кровавая луна подарила Варону не только силу, а и величайшую уязвимость. Как только закончатся фантомы, ему придется появиться самому. Настоящее тело генерала сейчас покоится в ледяном гробу Софии. Зато проклятие ледяных цепей и маги этой ночи сделают его дух осязаемым, практически реальным. Это уравняет шансы Рагнара, и мы с Латифой поддержим его. Я надеялась, что остальным не придется подключаться, ведь каждый удар со стороны будет отражаться на принцессе. Такова судьба невеста мертвеца Сражаться вместе с ней могут только члены семьи и ее защитник. Вспышка! На поляне появился новый фантом, и в этот же миг слуги генерала вступили в бой с драконами. Эстера вздрогнула, тревожно сжимая амулет Софии. Во время прошлой вылазки она нашла способ использовать светлую магию для атаки и даже научила этому Латифу. Принцесса быстро освоилась. Я то и дело слышала всполохи ее маны. Она била неумело, но сильно и зло стреляя по фантому разрядами маны и вкладывая в каждую атаку всю ненависть и боль. Рагнар же теснил тварь, не позволяя приблизиться к принцессе или использовать магию. Призраку пришлось уйти в глухую оборону. Он слишком сильно полагался на своих помощников, но титаны уже добивали их. А я следила, чтобы мимо драконов не проскользнула ни одна тварь. В груди неожиданно кольнула. Мертвая вьюга паниковала и вновь тянула силу и союзников, стягивая резервы в чащу, убивая мелкую нечисть, чтобы собрать ману для новой атаки. Она не понимала, что происходит. Этери и Варон были уверены, что у них впереди вечность. Каждый год они пытались уничтожить нас и все живое в этом мире. Они не могли поверить, что мы решились атаковать проклятый лес. Ведь никто не знал о том, что мы нашли способ сканировать память высших. Мертвечиха решила облегчить нам работу. Усмехнулась, едва Рагнар точным ударом разрушил энергетическое ядро третьего фантома. Если бы Этери поддержала брата, выслав ему на помощь сильных немертвых, нам пришлось бы туго но мы возлагали на мертвую королеву большие надежды, и она не подвела. «Демиан зачистил первый сектор», — отозвался Гард. «Мертвечиха отзывает свое войско». «Мне это не нравится», — прошептала Эстер, — «плохое предчувствие. Этери может стать проблемой похлеще Варена». Я не ответила. На поляне появился новый фантом, Он тут же попытался прорваться к Латифе. Рагнар преградил ему путь, и принцесса ударила по духу светлой магией. Но тварь увернулась и разделилась, распалась на две копии. Одна ринулась на драконида, а вторая метнула в принцессу сноп ледяных игл. Мы с Рагнаром сработали одновременно, выставляя щиты, но монстр атаковал снова. Я рванула на помощь, оттесняя призрака от латифы и призывая ледяное пламя. Истинная связь и клятва Тиля позволяли мне использовать способности его дракона. Духа охватило сапфировое сияние. Он взвыл от боли, но быстро развеял атаку и ударил в ответ. Ледяные копья врезались в мой щит, и вокруг нас вихрем взметнулись снежинки, острые как лезвие, и смертельно ядовитый. Купол пошел трещинами. Латифа среагировала мгновенно, вливая в мое плетение свою силу и спешно восстанавливая аркан. Сейчас мы могли лишь защищаться. Моя сила понадобится в битве с мертвой королевой. К тому же против фантомов мои удары малоэффективны. К счастью, Рагнар уже разделался с клоном и рванул к нам. Клинок Драконида был зачарованным, руны на лезвии при каждом ударе вытягивали из призрака ману. Этот урон не сравнит с обычными ранами. Варон мог быстро восстанавливать куклу, но это мешало ему сосредоточиться на других атаках. Вспышка, очередная обманка рассыпалась прахом, и тварь затаилась, не спешила призывать новую. Похоже, мертвый генерал понял, что измотать драконида фантомами не получится. Повисла зловещая тишина. Мы ждали удара. Скорее всего, на этот раз Варен придет сам. С нами два огонька. Генерал наверняка узнал Эстер. Она не могла напрямую вмешиваться в бой, но на лечение Рагнара запрет не распространялся. Даже если Латифа израсходует всю ману, дракона будет кому подстраховать. А вот Варен... Остался без поддержки. Его воинов мы перебили, а Этери не спешила присылать подмогу. Она беспокоилась только о своей шкуре. Их давний разлад подарил нам шанс. Вспыхнуло сканирующее плетение. Крестов стилем следили за подступами к поляне вместе с моими разведчиками. Время шло, а тварь не появлялась. Я прислушалась к перезвону плетения, связывающего меня с мертвой королевой. Этери колдовала, и ее искра горела все ярче. Земля умирает, словно в Трансе произнес Аид. На фоне могильной тишины его голос прозвучал неестественно громко. Я невольно вздрогнула, вслушиваясь и пытаясь понять, что он имеет в виду. Внезапно почувствовала, что из воздуха пропала магия. Мы словно оказались на дне полуночницы. Деревья, припорошенные снегом, погибли, птицы исчезли. Вокруг нас осталась лишь бесконечная пустота и мертвая метель. И в этот момент Варен ударил. Я ничего не успела сделать. Только искра Аида вдруг вспыхнула невозможно ярко, оглушая своей мощью и оплетая каждого защитными рунами. А затем с неба на нас обрушилась чудовищная волна и вихрь ледяных лезвий. Щиты Аида полыхнули алым, принимая чудовищный удар. Другие титаны попытались помочь, но их магия не работала. Варен телепортировал воду из полуночницы. Вспышка! На поляне появились сразу три фантома. Они бросились на Рагнара, а перед нами внезапно возник Варен. Я почувствовала его буквально за секунду и ударила магией. Сейчас только мы с Аидом могли колдовать. «Бегите!» — закричала, оплетая генерала ледяными цепями. Эстер и Латифа сорвались с места, но... «Стоять! Это ловушка!» — услышала голос Джайны и чудом успела выставить новый щит. Варон с диким ревом бросился на меня. Его клинок обрушился на мой купол, и защита затрещала, не в силах сдержать мощь древнего лича. Тиль и Крестов ринулись на помощь, оттесняя монстра, но стараясь не атаковать в полную силу. Ведь каждая рана, которую они нанесут мертвому генералу, отразится на Латифе. Я метнула в лича ледяной шип, но он разлетелся в дребезги, едва коснувшись вражеского щита. Варон вытягивал магию из всего, до чего мог дотянуться. «Не используй силу!» — закричала Джайна. Вокруг нее плясали алые искры. Я никогда раньше не видела такой магии и не знала, что она хочет сделать. Как вдруг вспомнила ее слова. Маг — нейтрализатор, редкий дар, которым она владела в прошлой жизни. Сила, позволяющая поглощать любую ману. Если ей удастся разрушить мертвый кокон Варена, вспышка — Рагнар добил последнего фантома. Призрак осыпался искрами, и драконит набросился на настоящую тварь, а Эстер призвала исцеляющее плетение. Я почувствовала магию Софии. Кулон и тройная искра помогли ей обойти уловку варона. Только я до сих пор не понимала, как он это провернул. Ведь воду полуночницы невозможно телепортировать. Она должна была моментально утратить свои губительные свойства. Удар! Мои щиты задрожали от чудовищной магии. Я с трудом держала оборону. Варон был невероятно силен. Рагнар держался достойно, но пока лишь отражала так и чудовище. Защита мертвого генерала и его техника были безупречны. Ни единого слабого места. В одиночку, увы, дракониду не победить. Остальные не могли вмешаться, а я не могла ни на секунду опустить щиты, чтобы атаковать. Варон бил магией без остановки. Словно он и не был тысячелетия в плену, а все это время лишь копил ману. Снова вспышка. Лича охватило алое сияние, и небо полыхнуло кровавым заревом. Мои щиты треснули с пронзительным звоном, и я рухнула на колени, вливая последние капли маны в купол и пытаясь защитить остальных, а вокруг начали один за другим вспыхивать порталы. Варен призвал низших демонов. Титаны и драконы вступили в бой, не позволяя им пробиться к нам. Генерал снова ударил магией. На этот раз у меня не было шансов отразить удар, но вдруг сработало плетение Джайны. Чудовищная по силе волна пронеслась по поляне, выпивая досуха загадочное плетение Варона, и новый сноп рубиновых игл рассыпался пеплом. Мы снова могли колдовать. Хольда! В меня штормовым потоком влилась магия Эстер и Латифы. Дышать стало легче, и я спешно поправила щиты. Со всех сторон послышались всполохи магии. Теперь демоны драконам не соперники, но мы понятия не имели, на что еще способен Варен. Рагнар истекал кровью. Эстер вновь принялась лечить его, оставив меня Латифе. «Нужно вмешаться». Но скорость, с которой генерал колдовал, поражала. Он не использовал пасы руками, не произносил заклинания вслух, атаковал неожиданно и сразу на поражение. Если опущу щиты хоть на секунду... Рывок! Варен уклонился от атаки рогнара и ударил в ответ. Клинок лича задел бок драконида. Тот едва ушел в сторону, уворачиваясь от следующего удара. Внезапно раздался пронзительный крик Латифы. Мертвый генерал зарычал, и вместо того, чтобы добивать Рагнара, отскочил от него. Я призвала ледяные шипы, самые мощные и смертоносные из всех возможных. Ударила быстро, почти не целясь. Лич успел выставить щиты, но в это мгновение на него бросился Рагнар. Одним взмахом меча он отрубил немертвому руку. И Варен неожиданно рухнул на землю. Его левая нога и рука вспыхнули алым. Я остро ощутила запах крови и услышала крики Эстер, но оборачиваться было некогда. Вновь ударила по твари, не позволяя подняться. Рагнар отсек ему вторую руку, а затем и ноги, превращая тело лича в бесполезный обрубок. Он пришпилил его мечом к земле, повреждая ядро маны, но не убивая монстра. Я вздрогнула, почувствовав флер мертвого яда. Аид залпом выпил его, отравляя собственную магию и тут же ударил по личу, вскрывая его ментальные щиты. Даже в таком состоянии Варен бешено сопротивлялся. Позади вновь повеяло целительской магией. Обернувшись, Увидела неподвижно лежащую латифу. Снег вокруг был окрашен кровью. «Какого вурдалака?» Я рванула к принцессе, с ужасом заметив кинжал, от которого все еще фанило магией, и разглядела раны на ее плече и бедре. Только сейчас до меня дошло, что именно она сделала. «Сумасшедшая!» — бессильно прошептала я. Принцесса не стала ждать, пока титаны подоспеют на помощь Рагнару, и их атаки отразятся на ней. Она активировала зеркальный аркан, усиливая связь с Вараном, а после сама нанесла себе раны. Это подарило нам драгоценные секунды и позволило добить тварь. «Варгай!» — вдруг закричал Аид. В этот же миг магия мертвого генерала Окончательно стихло. Настоящее имя сработало как заклинание, лишив чудовище силы. У нас получилось.